Шут. В одной деревне жил Шут. Какой-то поп вздумал ехать к нему, — говорит Попадье. — Ехать бы к Шуту, не шутит ли как у Шутку? Собрался и поехал. Шут по двору похаживает, за хозяйством присматривает. — Бог в помощь, Шут. Добро пожаловать, батюшка. Куда тебе Бог понес? — Тебе, Свет, не шутишь ли шутку мне? — Изволь, батюшка, только шутку -то я оставил у семи шутов. Так снаряди потеплей, да дай лошади съездить за нею. Поп дал ему лошадь, тулуп и шапку, шут сел и поехал. Приехал по воде и говорит, — Батюшка, Поп купил триста пудов рыбы. — Вот меня послал на своей лошади к тебе с деньгами. Триста рублей просит. Попадья тотчас отсчитал ему триста рублей. Шут взял и поехал назад. Приезжает домой. Тулуп шапку положил в сани, лошадь в ограду пустил, а сам спрятался. Попа ждал, пождал. Не мог дождаться, собрался и вратился к Попадье. Она спрашивает, а где рыба-то? — Какая рыба? — Как какая? — Шут приезжал за деньгами, сказывал, будто ты заторговал 300 пудов рыбы, я ему 300 рублей дала. Узнал, поп, каковую шутку сыграл над ним Шут. На другой день собрался опять к Шуту. Шут знал, что поп приедет, переоделся женщиной, взял пресницу и сел под окошко, сидит да придет. Вдруг поп — «Бог в помощь! Добро пожаловать! Дом шут! нету у батюшка! Где же он? Да ведь он, батюшка, с тобой вчерась пошутил, да после того и дома не бывал! Эх, кайплут! Ведь на приезжать!» На третий день приехал, шута все домнет. Поп и думает — «Чего ж я езж без дела?» Эта девка, знать, сестра его, увезук к ее домой, пусть зарабливает мои деньги. Отрабатывает. Спрашивает ее, ты кто же, как шуту доводишься? Она говорит, сестра, шут, у меня 300 рублей денег взял. Так ступай, голубушка, зарабливай их. Так что, ехать, так ехать. Собралась и поехала с попом, живет у него уж и долго. А у папа были дочери-невесты. Вдруг к нему сватовщики, какой-то богатый купец, начал сватать дочь за сына. Поповские-то дочери что-то купцу не понравились, не поглянулись. Он и высватал стряпку, шутал сестру, веселым пирком за свадебку справили все как следует ночь молодая говорит мужу высади меня в окошко по холсту проветрица, а как тряхно холстом назад тени муж спустил ее в сад Жоншка привязал вместо себя козлуху тряхнула молодой потащил притащил в горницу смотрит козлуха «Ох, злые люди испортили меня жену то закричал молодой Все сбежали и начали возиться с козлухой. Дружки взялись наговаривать, чтобы обратить ее в женщину, и совсем доконали, замучили. Пропала козлуха. А Шут между тем пришел домой, переоделся и поехал к папу Тот его встретил. — Милость просим, милость просим, — угощает. Шут сидит, ест, пьет. Те, другие разговоры, — он и спрашивает, — Батька, где ж моя сестра, не увозил ли ты? Увез, — говорит поп, — да и отдал в замуж за богатого купца. А как ж ты, батюшка, без моего спроса отдал ее взамуж? Разве есть такие законы? Ведь я просить пойду. Поп биться, биться с ним, чтоб не ходил в просьбу, шут, выпросил у него триста рублей, поп отдал. Шут взял и говорит опять, — Ладно, батюшка, теперь своди к меня, к сватушку-то, покажи, каково они живут. Поп не захотел спорить, собрались и поехали. Приезжают к купцу. Тут их встретили, начали подчивать. Шут сидит ж, и дивно времени сестры не видать. И говорит он, — Сватушка, где ж моя сестра-то? Я давно с ней не видался. — Те посемывают. Он опять спрашивает. Они сказали ему, что злые люди, помимостили, и испортили ее в козлуху. Вкажите козлуху», — просит шут. Они говорят, козлух пропала». «Нет, не козлуха пропала. А вы разве мою сестру убили? Как сделать с ей козлухой? Пойду просить на вас». ну, просить его. Не ходи, пожалуйста, не ходи проси, Чего хочешь, бери». Отдать 300 рублей, не пойду». Деньги отсчитали, шут взял и уехал. Сделал где-то гроб, склал в него деньги и поехал. Вот едет шут, а навстречу ему семь шутов. Спрашивают, чего шут везешь? Деньги. А где взял? Где взял? Вишь, покойника продал и везу теперь полон гроб. Денег. Шуты ничего не говорят. Приехали домой? Перебили всех своих жен, поделали гроба, склали на телеги и везут в город. Везут, кричат, «Покойников! Покойников! Кому над покойников?» Услыхали от казаки, жив подскакали и, давай их понужать плетями, драли-дралищ с приговорами, «Вот вам покойники! Вот вам покойники!» И проводили вон из города. Еле-еле убрались шуты. Покойников схранили, сами и ступай. К Шуту отмстить за насмешку. Тот уж знал, вперед изготовился. Вот они приехали. Вошли в избу, поздоровались, сели на лавку. А у Шута в избе была козлуха. Она бегала-бегала. Вдруг и выронила семигревенник. Шуты увидели это, спрашивают как-то козлух то семи не выронила она у меня завсегда серебро носит те и приступили продай да продай шут упр не продает Самоде надо не шуты безотступно торгуют он запросил с них 300 рублей шуты дали и увели козлуху Дом-то поставили ее в горнице, на пол ковров наслали, дожидаются утра, думают, вот когда денег-то наносит. А вместо того она только ковры изгадила. Шуты опять поехали мстить тому шуту. Тот уж знал, что они будут, — говорит своей жене. Хозяйка, смотри, я тебя привяжу под пазух пузырь с кровью. Как придут шуты бить меня, я в те поры стану просить в тебя обедать. Раз скажу ты не слушай, другой скажу, не слушай, и в третий тоже не слушай. Я ухвачу нож и ткну в пузы. Кровь побежит, ты и поди, будто умерла. Тут я возьму плетку, стегануть тебе, раз ты пшились, в другой ты воротись, а в третий скачи, да на стол собирай. Вот приехали что ты — Ну, брат, ты нас давно обманываешь, теперь мы тебя убьем. — Так что? Убьете-то убьете, дайте хоть в последний раз победить. — Эй, хозяйка, давай обедать. — Да не с места. Он вдруг, а ряд, приказывает, она не с места. В третий раз, говорит, она то же самое. Шут схватил ножик, хлопью в бок. Кровь полила с ручьями, баба пала. Шуты ты испугались? Что ты наделал, собака, и нас упекешь тут же?» «Молчите, ребята! У меня есть плетка, я ее вылечу!» Сбегал за плеткой, стегнул — раз, хозяйка пошевелилась. В другой раз поворотился, в третий раз вскочил и давай на стол собирать. Что ты, говорит Продай плетку, купите. Много ли возьмешь? Триста рублей». Шуты отсчитали деньги, взяли плетку. «Ступай с ней в город!» ведь везут богатого покойника. Они кричат, «Стой! Остановились! Мы живем покойник!» Раз стегнули плеткой, покойник не шелится В другой раз тоже. В третий, четвертый, пятый покойник все не шелится. «Тут их сердешных забрали, и давай самих драть!» Плетьми стигают да приговаривают. Вот вам, лекаря, вот вам, лекаря, до полусмерти истигали, отпустили. Они кое-как доплелись до двора, поправились и говорят сами с собой. Ну, ребята, не докуль шуту над нами смеяться. Пойдем убьем его. Чего он у него смотрит? Точь собрались и поехали. Застали шута дома, схватили и потащили на реку утопить. Он просится дайте хоть с женой, да с родней проститься, приведите их сюда. Ну, согласились, пошли все с родней, а шута завязали в куль и оставили у проруби. Только ушли. Вдруг едет солдат на паре каурых, а шут что-то и скашлял. Солдат остановился, соскочил с саней, развязал кули и спрашивает. — А, шут! По что залез тут? — Да вот, высвотали из меня убегом таку-то, — называет ее по имени. — Сегодня украли. — А отец схватился, Давай искать. Нам некуда деваться. Вот мы спрятались в кули, нас завязали да по разным местам, чтобы не узнали. Солдат был вдовый, — говорит. Пусти, брат, меня вкут. Шут упрямец не пускает, солдат уговаривать, и уговорил его. Шут вышел, завязал солдата в куль, сел на лошадей и уехал. Солдат сидел, сидел в кулю и уснул. Семь шутов воротились одни, без одни, схватили куль и бросили в воду. Пошел куль к дну, бур до кауры. Сами побежали домой. Так прибежали, расселись по местам, а шуты катит мимо окон на паре лошадей. «Ух! Стой!» — закричали Семерштов. Он остановился. «Как ты из воды выбился?» «Эх вы, дураки! Разве не слышали, как пошел я ко дну? То сказывал, буры-дкауры, это я коней мал там их много!» — Да какие славные! Это че что? Я дрянь взял спереди, а там дальше вороны я, вот к лошади. Шуту поверили. — Спускай, брат, нас в воду, пойдем, и мы коней выбирать, извольте. — Всех извязал в кули, и давай спускать по одному. И спускал всех в воду, махнул рукой и сказал, «Ну, — Но, выезжайте ж теперь на вороных!